Книга вторая. Корветт Клеймор. Глава первая. Англия и Франция в смешении. Весной 1793 года, когда Францию, атакуемую одновременно на всех границах, вдруг отвлекло, как отвлекает волнующее зрелище падения жерандистов, вот что происходило в Ламаншском архипелаге. 1 июня приблизительно за час до захода солнца на острове Джерсей в маленькой пустынной бухточке Боннюи готовился к отплытию корвет, пользуясь туманной погодой, которая благоприятно беглецам, потому что слишком опасно для мирных мореплавателей. Судно это, обслуживаемое французским экипажем, числилось в составе английской флотилии, которая несла службу охраны у восточной оконечности острова. Английской флотилией командовал принц Латур-Овернский из рода герцогов Бульонских, и именно по его приказу корвет был отрежен для выполнения важного и спешного поручения. Этот корабль, значившееся в списках английского морского ведомства под названием «Клеймор», на первый взгляд казался обычным транспортным судном, хотя в действительности являлся военным корветом. По виду это было прочное, тяжеловесное, торговое судно, но горе тому, кто доверился бы внешним приметам. При постройке «Клеймора» преследовалась двоякая цель — хитрость и сила. Если, возможно, обмануть, если необходимо драться. Чтобы успешно справиться с предстоящей задачей, обычный груз заменили тридцатью крупнокалиберными коронадами, занявшими всё межпалубное пространство. В предвидении непогоды, а вернее стремясь придать корвету безобидный вид торгового судна, все 30 орудий принайтовили, или, проще говоря, прикрепили тройными цепями, причем жерла их упирались в закрытые ставни портов. Самый зоркий глаз не обнаружил бы ничего подозрительного, тем более что иллюминаторы и люки тоже были задраены. Корвет словно надел на себя маску. Коронады устанавливались на лафетах с бронзовыми колесами старинного образца, со спицами. Обычно на военных корветах орудия размещаются лишь на верхней палубе, однако клеймор, предназначенный для внезапных нападений и засад, не имел открытой батареи, но, как мы уже говорили, мог нести целую батарею на нижней палубе. При своих внушительных размерах и относительной тяжеловесности Клеймор был достаточно быстроходен и среди прочих судов английского флота славился прочностью корпуса, так что в бою стоил целого фрегата, хотя его низкая бизань-мачта несла только одну бизань. Руль, редкой по тем временам замысловатой закругленной формы, творение саутгемптонских верфей, обошелся в 50 фунтов стерлингов. Экипаж Клеймора сплошь состоял из французских офицеров-эмигрантов и французских матросов-дезертиров. Людей отбирали тщательно. Каждый принятый на борт корвета должен был быть хорошим моряком, хорошим солдатом и хорошим роялистом. Каждый был трижды фанатиком, фанатически преданным корвету, шпаге и королю. На случай высадки экипажу корвета придали полубатальон морской пехоты. Корветом командовал граф Дю Буаберт ло один из лучших офицеров Старого Королевского флота, кавалер Ордена Святого Людовика. Его старшим помощником был шевалье Далавьевиль, который командовал той гвардейской ротой, где Гош начинал свою службу в качестве сержанта. Лоцманом был самый опытный из всех лоцманов джерсия Филипп Гакуаль. По всему чувствовалось, что корвету предстояло совершить нечто из ряда вон выходящее. Недаром Клеймор принял на борт человека, который явно готовился к рискованному предприятию. То был высокий, еще крепкий старик, не согбенный годами с суровым лицом, которое казалось и юным, и старческим одновременно, и трудно поэтому было определить его возраст. Пусть такому человеку много лет, зато у него много сил. Пусть посидели виски, зато глаза мечут молнии. Сорок по богатырскому сложению и восемьдесят по властной осанке. В ту минуту, когда новый пассажир вступил на палубу, ветер отогнул край его плаща, и все увидели широкие штаны, гетры и куртку из козьей шкуры густым всклокоченным мехом внутрь, расшитую по коже позументом, традиционный наряд бретонского крестьянина. Такие куртки в Британии раньше носили и в будни, и в праздник, смотря по надобности, выворачивая наружу то мехом, то расшитой стороной, так что простая овчина становилась в воскресенье праздничным нарядом. Чтобы довершить сходство с крестьянской одеждой, костюм старика был с умыслом потерт на локтях и коленях и выглядел заношенным, а плащ из грубой ткани походил на обычное рубище рыбака. Голову его венчала круглая по моде того времени шляпа с высокой тульей и широкими полями. При желании ее можно было носить и на крестьянский, и на военный манер. В первом случае поля опускались, а во втором достаточно было приподнять один край и пристегнуть к тулье петлицей с кокардой. Сейчас шляпа была надета на крестьянский лад без кокарды и петлицы. Лорд Балькарас губернатор острова, и принц Делатур-Овернский лично сопровождали старика на корабль. Тайный агент эмигрантской знати, некто Желамбар, состоявший прежде в охране графа Д'Артуа, самолично следил за уборкой каюты для нового пассажира и, пренебрегший своим благородным происхождением, простер внимание и заботливость до того, что сам нес за стариком его саквояж. Отбывая обратно на сушу, господин Дежеламбр склонился перед этим крестьянином в низком поклоне. Лорд Балькарас сказал ему «желаю успеха, генерал», а принц Овернский добавил «до скорой встречи, кузен». Граф Д'Артуант 1757-1836 годы французский принц из династии Бурбонов, брат Людовика XVI. В самом начале революции бежал за границу, возглавлял контрреволюционную эмиграцию, действовавшую в союзе с антифранцузской коалицией европейских монархий. В 1814 году, после свержения Наполеоновской империи, возвратился во Францию. В 1824 году стал королем Франции под именем Карла X. Июльская революция 1830 года свергла Карла X. Матросы Клеймора тут же окрестили нового пассажира мужиком, И эта кличка то и дело повторялась в тех обрывистых фразах, которые заменяют морякам беседу. Но кто он, откуда взялся и зачем попал на судно, оставалось им неизвестно. Однако они поняли, что этот мужик такой же мужик, как их корвет, торговое судно. Ветра почти не было. Клеймор вышел из бухты боннюи ньюи миновал Булейбейн, И некоторое время, прежде чем взять курс в открытое море, шел в виду берега. Затем, постепенно уменьшаясь в размерах, судно исчезло во мраке. Час спустя, вернувшись к себе в Сен-Делье, Джеламбер отправил саутгемтонским курьером в штаб-квартиру герцога Йоркского следующие строки, адресованные графу Д'Артуа. — Ваше Высочество, отъезд состоялся. Успех обеспечен. Через неделю все побережье от Гранвилля до Сен-Мало будет объято пламенем. А за четыре дня до того тайный эмиссар вручил депутату от Марны, гражданину Приеру, прикомандированному с особыми полномочиями к Шербурской береговой армии и квартирующему в гранвиле послание, написанное той же рукой, что и первое, и гласившая «Гражданин уполномоченный, 1 июня с началом прилива снимается с якоря военный корвет Клеймор, несущий на себе батарею, скрытую на нижней палубе. Цель его плавания — высадить на французский берег некоего человека, чьи приметы приводятся ниже. Рост — высокий, возраст — пожилой, волосы — седые, одежда — крестьянская, руки — аристократические». Завтра постараюсь сообщить более точные сведения. Высадка намечена на утро 2 июня. Поставьте в известность эскадру, захватите корвет прикажите гильотинировать вышеозначенного человека. Герцог Йоркский, 1763-1827 годы, второй сын английского короля Георга Третьего. Во время войны Европейской коалиции против революционной Франции командовал английскими войсками в Голландии, потерпел поражение и в 1794 году отплыл обратно в Англию. неудачи окончились и действия английских войск под его командованием в 1799 году. Приер из департамента Марны Пьер Луи 1756-1827 годы деятель французской революции, якобинец, был членом учредительного собрания, членом конвента и комитета общественного спасения. В качестве комиссара конвента проявил большую энергию в борьбе с вандейскими мятежниками.